«Ах, так это был Ингернийский!» «Не в жизнь бы не догадался!» «Да и на порченого не похож!» Тронутыми порчей в эссариоте именовали «черных». «Да, да, детка, я не порченый. Только оковы с меня сними. Но чувство самосохранения этих людей я еще не покинуло». «С этим пускай укращающие разбираются», — отозвался второй. «Оно нам надо инициированного на руки получить».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 «Я не черный! Я не черный! Я просто дурак, раз с искусником связался!» Куда слиняла эта хитрозадая сволочь? Надо надеяться, что он хотя бы Ридзера предупредит о том, что со мной произошло. Не найдя способа прищучить Лихана и не сумев завести трофейный грузовик к ключу хозяина Ли, сауриотцы решили довольствоваться тем, что есть мной. К входу в гостиницу подкатила жестяная таратайка. Убогий уродец с все тем же двигателем на спирту, вербовщик и его охрана, четыре человека и черный, уселись в нее сами. Загрузили меня и надыбанные из номера белого вещи, а потом с легким сердцем отправились в путь. Естественно, первым делом я попытался установить, куда мы едем. «Мы держим путь в Тусуанскую школу темного истока»,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 удачные попытки. Меня настигнет неизвестный силы откат, после которого источник окажется на какое-то время недоступен. То есть эти идиотские оковы я мог бы разбить на раз, но вот одновременно прищучить всех охранников, на них тупо могла оказаться какая-то неучтенная мною защита, и тогда меня самым пошлым образом зарежут. Но они ведь не смогут держать пленника в наручниках вечно.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 Мы приехали в отчину тусуанских черных, и новые впечатления на время приглушили раздражение. Это надо было видеть. Тусуанская долина, река, прихотливо извивающиеся в каменном ложе, зеленые террасы полей, уходящие в туманную даль, редкие клочки дикого кустарника в верхней части склонов. Пейзаны с корзинами роются в редках задницами вверх.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 Вот это и есть поселение черных в понимании сауриотцев. Водитель громко бибикнул и прибавил газу. Зря. Не с его тормозами лихачить. Некоторое время склон и кабина загораживали обзор. А потом город сауриотских черных возник впереди, как удар под дых. Как увеличить вместимость поселения, не раздвигая его границ? Правильно. Заполнить по объему.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 И потом, мне на мнение этих придурков плевать, и я среди них жить не собирался. А вот посмотреть на то, как устроились сауриотские черные, стоило. Первые бросалось в глаза нищета. Не оборванная одежда и голодный вид. Нет. А тот неуловимый налет неустроенности, который отличает трущобы от добропорядочных кварталов.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 «Стразов» и «Макраме». В общем, таким оплетенным разноцветными шнурками, диском с аппликацией. Стекляшки по его краю ритмично меняли цвет с белого на голубой. И, по-моему, ни на что больше этой побрякушки не хватало. Я метко плюнул в убогий амулет. Волшебство не пережило столкновения с солоноватой жидкостью. «Да, мистер Ракшат и таким способом нас тоже учил». Я два месяца тренировался, прежде чем начало получаться. Потом мы в сласть повалялись по земле, тузя друг друга. Мне почти удалось придушить противника оковами, но тут вмешались похитители и растащили нас. Причем сгрели только меня. Несправедливо. Последнюю сотню метров до окраины мы проделали под возмущенный рев толпы, как-то незаметно отодвинувшись за пределы моей досягаемости.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 Истина открылась мне во всей ее неприглядной полноте. Все просто. В эссариоте не было боевых магов. Только чистильщики. Все эти их ужасные колдуны, порченные, очень точная характеристика. По меркам Ингернике мелкая шелупонь. И первая же их ошибка станет для них последней. Появились новые действующие лица. Полуголый толстяк. На фоне местных – великан.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 Сальчу какие-то сволочи всю сперли. Да пусть она им поперек горла встанет. И еще, Надо осмотреться насчет трофеев. А то скажут. Тангор в Тусуане был и ничего не взял. Несолидно. Первым делом обследовал подозрительные столбики вокруг арены. Оказалось, самые примитивные поглотители. Какие я только встречал. Мне, конечно, в наших училищах для чистильщиков бывать не приходилось.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 А нежити, тебе что-нибудь должны? Так подойди и стребуй. И что вы предлагаете сделать? А почему мы должны что-то делать? Тьфу на них! Мы едем в Кунгхарн за берилами. И заберем их всех до единого. Ничего не оставим. Мы демонстративно проехали по убогому прибежищу сауриотских колдунов, вызывающие ревя моторами и походя, снеся несколько заборов.